Глава 3.6 Нтуик кнолти вы завершаете свой рабочий контракт с Академией. Произведенные вами исследования прошли проверку на подлинность и будут размещены в специальных и общедоступных базах данных в соответствии с присвоенным им статусом. Вы можете использовать полученные за время работы данные в своей дальнейшей профессиональной деятельности, если это не будет нарушать интересы Академии и не повлечет за собой противоправных действий. В противном случае представители Академии будут вынуждены аннулировать ваше право на авторство и приведут в исполнение другие выбранные законодательным аппаратом меры наказания. Вы также обязаны не разглашать результаты исследований третьим лицам и несете полную ответственность за возможные последствия в случае нарушения этого пункта. Сообщаем вам что Академия не дозволяет изъятия с поверхности планеты любого типа информационных носителей и других результатов научной деятельности. Все произведенные вами исследования будут доступны вам по запросу. Если у вас есть личные вещи, не зарегистрированные по прибытии в Академию, убедительно просим внести их в перечень личного имущества. В противном случае они будут расценены как контрабанда, и к вам будет применен шоковый метод задержания. Подтвердите, что на момент отбытия вы находитесь в удовлетворительной физической и психической форме и не имеете претензий к академии касательно условий вашего содержания. Если все пункты акта о проделанных работах и соглашения на расторжение контракта вам ясны, сдайте именной пропуск и аннулируйте свой ДНК-маркер. Благодарим вас за сотрудничество. Ученый неуверенно поднес запястье к сканеру и с трепетом шагнул сквозь арку контроля. Кодома ожидал его с противоположной стороны. Она прошла проверку 10 минут назад и успела выяснить время отправления ближайшего каргалинера. «Наши места будут в одном модуле», – озвучила девушка равнодушным голосом, словно бы предстоящая перспектива правонарушения ее нисколько не волновала. Кнолти попросил Габру кое-что для него запомнить. В свободное от работы время ученый много общался с Астоном, а потом и с Кодомой. Поначалу он воспринимал это как приятное развлечение после работы и, естественно, не оформлял на такие вот исследования официального разрешения. Постепенно они переросли для него в откровение, и Кнолти испугался регистрировать то, что узнал, особенно в свете последних событий. Единственный способ получить в личное пользование эти данные для него заключался в феноменальной памяти Кодомы. В порту, при вратах, ученый намеревался найти какой-нибудь носитель информации, на который Габра смогла бы внести итоги их совместной деятельности. Кнолти, конечно, переживал, что кто-то может случайно застать их за этим увлекательным занятием. Но желание исследовать непознанное было сильнее. Именно оно 20 лет назад толкнуло его обучать юношу инородца. А теперь требовало разобраться в том, как устроены Габро. В конце концов, он не всегда был трусом. Дальнейшая судьба Кодомы ученому также была небезразлична. Он не представлял себе, как девушка будет искать Астона в одиночку. Если же она попросит помощи у совета Габро, то будет вынуждена признать, что больше не подчиняется законам логики в том смысле, в котором задумал ее создатель. Кодама так и не рассказала, как ее вид перевоспитывает таких вот отступников. «Не грозит ли ей какое-то серьезное наказание за подобный обман?» «По окончании полета мне ждать вас здесь или снаружи?» – спросила девушка, стоя перед индивидуальной камерой жизнеобеспечения. Даже в тесном модуле они не могли поговорить без свидетелей. «За здесь!» – буркнул Кнолти неуверенным голосом и поскорее задраил створку своей камеры. Габро молча кивнула. Впереди у нее были сутки, на то, чтобы все обдумать. Новые знания о социуме, воспоминания о собственном детстве и предложение министра Кмагана. Когда девушка спросила у Кнолти, что для них означает касание губами чужой щеки, он со смущением объяснил это как акт добрых намерений. Руководствуясь данными соображениями, Кодома заключила, что может рассчитывать на помощь Кмагана. По прибытии она, как обычно, проснулась одной из первых и решила, что с Кнолти что-то случилось. Так долго он не открывал свою камеру. Габра активировала принудительную разгерметизацию. «Мы одни», озвучила она, заметив панику на лице ученого. «Я не могу больше ждать». «Ладно», – кивнул он, неуклюже выбираясь наружу. «Почему вы не хотите передать данные себе напрямую, по открытому каналу связи?» – спросила его Кодома. «Это безопаснее, чем внешний носитель». «Т -т -т «Так ведь их же прослушивают». «Абсолютно все передачи прослушивают», – согласилась Габро, выходя в коридор, «но только на наличие потенциально опасных маркеров. Если разбить передачу на несколько сообщений и исключить подозрительные слова, то они не будут подвергнуты контекстуальному анализу». Кнолти с опасением оглянулся. Окружающие, кажется, вообще их не замечали. Обезличенную сухую речь Кодомы они верно принимали за обсуждение рабочих вопросов. «Не вгоняйте себя в положение жертвы, если хотите совершить что-то противозаконное», тихо посоветовала девушка, подходя к арке контроля. Проверку они прошли без приключений, и Габро сразу направилась к сотрудникам Сиггу контроля, чтобы узнать, где расположены панели межсистемной передачи данных. Ученому Кодома наказало идти следом, занять спустя полчаса любую свободную панель справа от нее и ввести идентификационный номер второго получателя. В случае неудачи будет лучше, чтобы знал его только он. Ждать ее не нужно. Пусть лучше позаботится о своем скором отбытии. Кнолти выполнил все в точности, как попросила девушка, но сомнения не покидали его. Сообразительность мы, конечно, была достойна восхищения, но везение ее не безгранично. Ученому стало совестно, и он прибежал к панели как раз в тот момент, когда Габро закончила передачу данных. Минута! И они бы разминулись. Да давайте я возьму вас с собой, воскликнул он, хватая девушку за руку. Я что-нибудь придумаю, чтобы это оправдать. Или мы просто никому не скажем. Я уже получила новый контракт, озвучила Кодома, мягко отстраняясь. Ясно. Нолти смущенно потупил глаза. Снова ее недооценил. Как Астон? Или как. Это не имеет значения! Ответила девушка. Пол условность, которая мешает вам абстрагироваться при найме сотрудника. Что ж, буду по вам скучать. Берегите себя! Ученый развернулся и быстрым шагом направился прочь. Он чувствовал себя последним дураком, и охвативший Нолти стыд помешал ему разглядеть на лице кодом кое-что очень важное. Губы ее слегка дрогнули в подобии улыбки. Причиной, по которой Габра так спешила с ним расстаться, была заранее оговоренная встреча. «Почему так долго?» – раздраженно поинтересовалась Эста, протягивая девушке плащ. Ячейка ожидания была единственным местом, где они могли встретиться приватно. Ученый очень нервничал, поэтому мы покинули корабль в числе последних. Солгала Кодома. Эста поджала губы. Без своего черного амплуа она выглядела обыденно. Только подтянутая, лишенная каких-либо дефектов кожи выдавала ее принадлежность к высшему классу. «Надеюсь, вы достаточно его успокоили», процедила женщина с ощутимой долей сарказма в голосе. «Будет обидно, если страх толкнет видного деятеля науки на необдуманные поступки». «Достаточно», – уклончиво ответила Габро, опуская на голову капюшон. Покинув ячейку ожидания, они направились в сектор для высокопоставленных лиц. Эста, очевидно, заранее известила охрану, потому как кодому даже не стали проверять. Женщина уверенным шагом подошла к одному из кральетов и кивком пригласила Габро зайти первой. Богатые наследники и представители бизнеса, к счастью, были слишком заняты собственными персонами, чтобы обращать на них внимание. Их бы еще мог приманить герб министерства, но Кмаган в свое время пожаловал помощнице личный транспорт, никак не связанный с его именем, и лишённый стало быть правительственных привилегий. Так Эста могла становиться невидимкой, когда это было нужно. Она так задержалась в порту, ожидая Кодому, что даже Скоростной Кральет теперь не мог доставить женщину в столицу вовремя. «Придется провести пару встреч виртуально». Распорядившись о вылете, Эста сразу облачилась в официальное, зачесала назад волосы и нанесла деловой макияж. Лицо ее тут же приняло оттенок горделивой холодности. Однако носить эту маску помощницы-министра порой стоило больших усилий. «Я сказала переодеться», – произнесла женщина чуть повышенным тоном, видя, что подготовленный для Габра комплект так и остался лежать нетронутым. «Я хочу остаться в этой одежде», – обозначила свою позицию Кодома. «Она удобная». Какая ирония! Значит, она недостаточно хорошо запомнила полученный за ужином урок. Эста подошла к столу и налила себе бокал вина. «Министр Кмаган, ваш наниматель!» – напомнила женщина, самодовольно улыбаясь. «И он хочет видеть вас в соответствующей одежде!» Формально он уже не считается моим нанимателем, так как я завершила контракт с Академией. Поправила Габро. Факт того, что я допустила негласные переговоры касательно моего найма, не дает ему права приказывать мне. Я хочу обсудить детали моего пребывания в его доме и после принять. Эста подошла и выплеснула вино ей на рубашку. «Обсуждайте, что хотите», – процедила помощница, ставя пустой бокал на стол. «Но не в этой одежде. И еще кое-что кодома». «Понимаю, вы делаете это не специально. Но советую не портить со мной отношения, потому как нанимателем вашим выступает министр Кмаган. Но за комфорт отвечаю я». И дабы продемонстрировать, как это работает, Эста добавила с показным сочувствием, что душ временно неисправен. Поэтому Габро теперь придется мириться с запахом. Алкоголь на официальных приемах является неотъемлемой частью стола. Так что пусть привыкает. Женщина терпеливо дождалась, пока Кодома переоденется и перешла к делу. «Теперь поговорим о том, как вам следует себя вести». Лицо Эсты сделалось серьезным. От грамотности ее аргументов сейчас зависела репутация начальника. Министр Кмаган – влиятельный политик, поэтому его дом часто посещают важные гости. Не все из них положительно настроены в отношении его персоны. И случайное заявление – Будто бы министр насильно удерживает у себя Габро, может плохо сказаться на его положении. Это мы знаем, что вы его гости, но у других может сложиться иное мнение. Поэтому я уполномоченно разъяснить вам ваши права и обязанности. Первой такой обязанностью – Является сокрытие своей личности любыми доступными средствами. Запрокиньте голову и делайте, как я скажу. Женщина осторожно вставила кодами линзы и объяснила, как ими пользоваться. Система дополненной реальности позволит вам комфортнее чувствовать себя на территории столицы потому как многие операции там осуществляются виртуально. Соблюдение официального тона в общении также является моей обязанностью. Спросила у нее Габро. Эста кивнула. Уважительное отношение друг к другу является одним из правил светского этикета. Она составила для мы инструкцию в которой четко прописала все допустимые варианты ведения диалога и доступные для обсуждения темы. Отдельно женщина перечислила ситуации, которые ни при каких обстоятельствах нельзя было допускать. Пусть хоть в обморок падает. «Габра так себя не ведут», – осторожно заметила Кодома, не сводя глаз с лица Эсты. «Придется научиться», – ответила женщина, натянуто улыбаясь. Она знала о девушке куда больше, чем та предполагала, но пока не могла доказать, что это Габрол Гунья. «У вас есть пять часов на ознакомление с материалами. Информация записана на линзы. Потом будет подан обед». «После него я отвечу на оставшиеся вопросы и представлю последний атрибут вашего костюма». Закончив фразу, женщина встала и покинула гостевое помещение. Место, в которое она везла Кодому, представляло собой жилое орбитальное кольцо в верхних слоях атмосферы планеты Прародительницы Федерации – Сложнейшая система сегментов с тысячами корректирующих двигателей удерживала мегаструктуру на неизменной орбите, позволяя при этом ежедневно принимать сотни грузовых и пассажирских рейсов. Официально город носил название приютившего его космического тела, но все давно уже называли его просто столицей. Это был город возможностей и инноваций. Место с самым высоким в Федерации информационным и товарным оборотом. Но стать его частью можно было только после проверки и обязательного чипирования. Причиной тому были даже не правила безопасности, которой в столице, конечно, уделялось много внимания, а виртуализация и автоматизация многих процессов. Вживленный новоиспеченному гражданину чип отслеживал его жизненные показатели, выступал в роли консультанта или виртуального навигатора и позволял оплачивать операции касанием пальца. С таким устройством потеряться в запутанном многоуровневом мегаполисе не представлялось возможным, и проникнуть в запрещенные зоны тоже. Попытки извлечь чип приводили к кратковременной парализации владельца. Сделать это безопасно можно было только в центре контроля при депортации или по окончании рабочего контракта. Чипы также позволяли своим владельцам выходить в городскую сеть, чтобы отслеживать местонахождение друзей и оперативно собираться на очередную тусовку. Элита буквально боготворила устройство за такую возможность. Они были детьми культа потребления, чем обеспечивали сотням мигрантов рабочие места. А местной богеме – возможность реализовать свои самые причудливые фантазии. Если я приглашена для решения сугубо научных вопросов, «Зачем мне знать о последних достижениях в области искусства и пластической хирургии?» – спросила Кодома по прошествии обеда. Она уже умело пользовалась приборами и почти не проявляла признаков отвращения, когда в воздухе раздавался аромат алкоголя. «Вы должны уметь поддержать разговор!» Эста протянула девушке медицинский скотч для фиксации ран, и попросила склеить им по макушке кончики ушей. «Вашу главную особенность мы будем маскировать этим париком, приклеивая боковые пряди к мочкам, чтобы наверняка скрыть тот факт, что вы габро», произнесла она, демонстрируя увесистую карамельного цвета шевелюру. «Цвет кожи припишем косметическим процедурам, а рост...» Прихоти биологических родителей. Уши нужны мне для охлаждения, попыталась воспротивиться кодома. А мне нужно, чтобы вы не скомпрометировали моего начальника. Осадила Эста, прилаживая парик и аккуратно оправляя каждую прятку. И чтобы вы могли его самостоятельно надеть. Будете снимать и надевать до тех пор, «Пока меня не устроит результат. Можно приступать». По прибытии Эста проводила Габрок к присланному к маганам шаттлу и сказала, что здесь они на некоторое время расстанутся, потому как у нее еще много дел. Женщина выглядела очень недовольной и уставшей. «Я не знаю, куда именно он распорядился вас доставить» но можете быть уверены, что там о вас позаботятся. Произнесла она на прощание, читая параллельно что-то с линз дополненной реальности. Кодома спросила, чем вызвала у сопровождающей недовольство. Она ведь все делала по инструкции. «Я забыла указать в ней одно важное правило», произнесла Эста с расстановкой. «Не пытайтесь больше читать мои эмоции, иначе пожалеете!» Женщина переключилась на внутренний канал связи и принялась договариваться с кем-то о встрече. А Габро послушно зашла в шаттл. Он плавно взмыл вверх, вошел в нужный коридор и понесся вдоль рядов плотно упакованных друг на друга жилых комплексов. Обилие рекламы тут же ударило кодами в глаза, и она поспешила деактивировать свои линзы. Вскоре застройка стала свободнее, и по обеим сторонам от транспортного канала начали появляться парки с настоящей растительностью и водоемами. В просветах между зданиями теперь можно было видеть удаляющиеся за горизонт секции и саму прародительницу технологического общества зелено-голубую из-за лесов и океанов. За тысячи лет становления Федерации флора и фауна планеты не претерпели значительных изменений. Сместились лишь ареалы их распространения. Частично это произошло по вине общества. Место городов теперь заняли агропромышленные комплексы и энергоустановки. Ведь в столице надо было как-то себя обеспечивать. К истории потомки выказали больше уважения. Обнаруженные ценности поместили в музеи, а по их образцам возвели на поверхности реконструкции, позволявшие богатым туристам безопасно окунуться в мир прошлого, чтобы ощутить себя на некоторое время дикими и свободными. Шаттл достиг зоны частного сектора являвшего собой оазис благоухающей безмятежности и плавно спикировал к дому, расположенному в центре небольшого парка. Со всех сторон резиденцию министра окружали такие же озелененные участки, отгороженные от нее высокими стенами. К Магану заблагорассудилось поместить посадочную площадку прямо посреди сада. И ворвавшиеся в кабину запахи заставили Кодому несколько раз громко чихнуть. Когда Габро открыла глаза, мужчина уже стоял перед ней и галантно протягивал руку. Золотой закат вам очень идет! Одобряюще кивнул он. Как и длинные волосы! Золотой закат! Переспросила Габро. Оттенок Линс! Пояснил министр, приглашая гостью проследовать за ним в сад. Эсто вас всему обучила. Да, ее методы были предельно наглядны и действенны. Хорошо. Я понимаю, что парик может доставлять вам неудобства, поэтому разрешаю носить его только в присутствии посторонних. Кодома снова громко чихнула. Ах да! «Я вам кое-что принес», – спохватился мужчина и ловким движением извлек из-под одежды ингалятор. «Простите, что не отправил его с эстой. Не успели подготовить». «Увы, наша богатая на запахи жизнь вас по первости будет шокировать». Через пять минут после применения, донимавшие кодому запахи слились в единый ненавязчивый фон. Действие предложенного ей препарата основывалось на временной блокировке части обонятельных клеток, что не позволяло последним захватывать молекулы пахучего вещества и передавать информацию о них в мозг. Кмаган повел гостью своим любимым маршрутом и принялся обращать ее внимание на редкие, по его словам, виды растений. Мужчина восторгался своим садом, точно важным достижением, но Габра больше интересовала работа. По манере поведения эсты и той рьяной галантности, которую министр проявлял в ее отношении, девушка поняла, что говорить о контракте тут бессмысленно. Он уже все решил. Поэтому она напрямую спросила: когда сможет приступить к своим обязанностям, и в чем они будут заключаться? «Завтра!» – произнес мужчина с виноватым вздохом. «Я, к сожалению, не успел подготовить вам доступ к базе, но обещаю заняться этим после ужина. Счел, что решить вопрос с вашим тонким обонянием будет важнее. И раз уж мы заговорили о делах, мне нужен образец вашей крови для оформления разрешения на перемещение по территории». «Я слишком щепетилен в вопросах безопасности». Габра с готовностью протянула ему руку и пока Кмаган производил забор материала, спросила, как ей следует воспринимать некоторые неоднозначные инструкции от Эсты. Например, падение в обморок. «Это такой оборот речи», улыбнулся министр. «Чтобы дать понять...» что разговор закончен. Можете, например, сказать, что плохо себя чувствуете. Мне предстоит общаться с кем-то по работе? Не совсем. Мужчина сделал вид, что рассматривает цветок какого-то растения. Навыки, которым вас обучил Мту и Кнолти, меня впечатлили. Поэтому я бы хотел попросить вас о помощи Кодома. «Мне важно знать, что окружающие думают о моей деятельности на самом деле. Это очень поможет мне оптимизировать некоторые процессы». «Вы хотите, чтобы я разговаривала с вашими гостями?» – уточнила девушка. «Или стояла рядом и слушала?» «И то, и другое!» – кивнул Кмаган, опуская руку ей на плечо. Я научу вас задавать правильные вопросы, а вы своим участием освободите мне солидный кусок времени и сил, которые я смогу потратить на поиски Астона Кантона. «Полагаете, он может быть в столице?» – спросила Габро, заинтересованно поднимая голову. «Полагаю, здесь обязательно кто-то что-то о нем знает». Заверил мужчина. Или узнает, после того, как мы попросим. И да, сделайте мне еще одно одолжение. Откликайтесь теперь на имя или это. Работа с материалами по Коджеру вернула Кодами ощущение того, что она занимается важным делом. Кмаган ее не торопил. И девушка могла сама решать, сколько времени какой проблеме уделить. А любой ее информационный запрос почти тотчас же удовлетворялся. Министр дал Габро доступ к записям о событиях, предшествовавших основанию Федерации. Когда несколько кораблей-ковчегов были отправлены в столетние путешествия колонизировать новые системы. Они тогда не располагали ни технологиями дальневолновой связи, ни межсистемной коммуникации посредством врат, потому как самой идеи врат на тот момент еще не существовало. Информацию об успешном приземлении оставшиеся на родной планете получили лишь 117 лет спустя. К тому времени они уже решили вопрос перенаселения собственными силами. И перспектива полета в один конец к диким условиям и туманным возможностям, потеряла смысл. Разделенные световыми годами народы стали развиваться каждый в своем русле. Габра удалось собрать некоторые сведения об их успехах и неудачах. Обрывки сообщений, домыслы, научные гипотезы, упоминаний о коджере в явной форме среди них не было. Зато были кое-какие другие. Пара тысячелетий – не срок для звезд. Стало быть, показатели их светимости и спектра, особенно количество планет в системе, являлось удобными опознавательными маркерами. Кодома решила сверить древние отчеты с современными данными и попытаться таким образом установить, Какой из вышедших на связь кораблей достиг интересующей ее системы? Следующим моментом привлекшим к себе внимание Габро стал факт участия Кнолти в одной из экспедиций, а именно его задача по изучению языка местных племен. Если справился с ней, то сможет провести и семантическую экспертизу языка той системы, с которой Федерация установила мирное соглашение в итоге Столетней войны. Те точно являются потомками первых колонистов. Сами предоставили в качестве доказательства исторические факты. Если результат окажется приближенным к первой работе ученого, можно будет косвенно доказать принадлежность племен Коджера к общей генеалогической ветви с жителями Федерации. В таком случае планета получит статус территории культурного наследия. «Блестяще!» – похвалил министр, просматривая последний отчет Кодомы. «Почему мне самому не пришла в голову такая простая идея? Мы столько лет уговаривали упрямцев предоставить нам хоть какие-то сведения об их прошлом». «Почему они вас так интересуют?» Спросила Габро. Уровень развития их технологий не может негативно сказаться на работе врат. «Эта проблема носит скорее этический характер». Кмаган помедлил с ответом, тщательно взвешивая в голове все «за» и «против». Делиться с ней данными об астероиде пока было рано. «Поговорим об этом в следующий раз». Он уже собирался уходить, когда Кодома сказала, что обнаружила одно обстоятельство, которое бы хотела исследовать подробнее. Кмаган развернулся и с участием кивнул. «Почему первые упоминания о Габро в вашей истории появились только перед началом Столетней войны?» – спросила девушка. «Почему вас это интересует?» В голосе министра прозвучала нота подозрения. «Контакт с Федерацией нами был установлен лишь 600 лет назад», – начала Кодома. «Но так как Габро не преподают историю, я не могу с уверенностью сказать, какими данными на то время обладал мой вид, а какими ваш». Анализ темпов развития не показал значительного прироста за последнее время. Однако 1200 лет назад он присутствовал. Тогда была изобретена технология врат. Закончил Кмаган, и по спине его пробежали мурашки. Я понял, к чему вы клоните. Либо ваш вид не так развит, как о нем привыкли думать, либо врет наша история. Вы дадите мне время на независимую экспертизу? Мужчина согласно кивнул, но тут же напомнил, что сегодня вечером хочет видеть ее не за рабочим столом, а среди гостей. Министр полагал, что за полторы недели Габра достаточно освоилась здесь, чтобы выдержать непродолжительный светский прием. Эста была иного мнения, но Кмаган настаивал, Натравливать кодом у на высших советников или глав корпораций пока было рано, но дать пообщаться с богемой самое то. Званные вечера с участием музыкантов министр обычно устраивал в большой черной зале, витые колонны которой особым образом отражали звуки. Голоса здесь обращались в ласковый невнятный гул, а сыгранная мелодия наоборот пробирала до глубины души. Кодома вошла в помещение вместе с Эстой и тут же была показательно представлена нескольким гостям. Даже на таком мероприятии женщина была вынуждена вести переговоры и налаживать связи, поэтому очень надеялась, что Габра хорошо усвоила, как тут с кем знакомиться. Оставляя ее одну... Эста про себя желала, чтобы у девушки вообще не возникло интереса с кем-то заговорить. «Пусть ходит себе», – размышляет. Кодома прекрасно придерживалась этой тактики, пока ее не завлекла к себе группа художников-эксперименталов, посетовав, что девушка выглядит слишком грустной. «Должен признать, у ваших родителей была завидная фантазия», «Минами или это?» – выдохнул долговязый художник, азартно взмахивая руками. Ему не терпелось произвести впечатление на окружающих своими знаниями. «В фольклоре наших предков вашим именем называли дочерь вечерней росы. Волосы ее мерцали точно отблески костра». Хрупкий гибкий силуэт завлекал одиноких путников в предсумеречный туман по берегам озер. Говорят, пошедших за ней больше не видели в мире живых. «И тебя не увидят, если продолжишь так глазеть на гостью к Магана!» Язвительно заметила Батиска, разминая пальцы перед игрой. Министр часто приглашал ее на свои вечера потому как был большим поклонником этого музыкального инструмента. Глухие звуки Батисса, прерываемые трагическими, но невероятно мелодичными переливами, пробуждали в его теле приятную дрожь. Музыканша зашла на постамент в центре залы и легко прикоснулась пальцами к струнам. Гости тут же прекратили свои разговоры. Воспользовавшись моментом, Эста разыскала среди гостей кодому и поскорее отвела ее в наименее резонирующую часть залы. «Вам не понравится», – пояснила женщина шепотом, и в следующий момент гулкий звук наполнил помещение. Пусть они с Габра и не выказывали по отношению друг к другу теплых чувств, но Эста привыкла хорошо выполнять свою работу, поэтому тщательно следила за комфортом новой протеже-министра. В паузе между композициями Кодома попросила у нее разрешения выйти, чтобы воспользоваться ингалятором. Эста хотела лично проводить девушку, но ладонь помощника-министра по военным вопросам деликатно тронула женщину за обнаженное плечо. Он сказал, что хотел бы кое-что обсудить безотлагательно и без свидетелей. Волею случая Габра осталась предоставлена толпе, и случилось то, чего Эста так боялась. «Или это... Прошу, просветите нас касательно одной тонкости!» обратилась к кодами вычурно одетая особа с переливавшейся перламутровым блеском кожей. Подруги напирали на нее сзади, чтобы тоже расслышать ответ. «Кто ваш пластический хирург? Я хочу такой же разрез глаз!» Хоть это и не являлось запрещенной для разговора темой, но Габра была близка к тому, чтобы действительно упасть в обморок. «Так сильно отдам пахло духами!» Вымолвив через силу, что ее от них тошнит, девушка зажала рот рукой, И выбежала в коридор. Коктейль приторных ароматов вызвал у нее удушающий приступ кашля. Кодома села прямо на пол и постаралась восстановить дыхание. Немного успокоившись, она воспользовалась спасительным ингалятором и отметила про себя, что технические запахи так не нервировали ее обоняние. Вероятно, духи используют в большей концентрации. В коридоре раздались шаги. Эста с собеседником спешно покидали одну из комнат. Вспомнив, что мужчина не хотел говорить при свидетелях, Габра шагнула в тень колонны, но вездесущая Эста успела краем глаза заметить движение. Женщина, обезоруживающе, улыбнулась и попросила собеседника дать ей возможность передохнуть наедине с собственными мыслями. Такой приятный вечер редко выпадает. «Конечно! Мы ведь уже все обсудили!» Кивнул тот. «Благодарю!» Эста подошла размеренным шагом к колонне, еще раз улыбнулась, и только помощник другого влиятельного начальника скрылся за поворотом, грубо схватила девушку за руку. Женщина намеревалась сдать потенциальную шпионку охране, но гнев быстро сменился удивлением, когда она поняла, кого застукала. «Что ты здесь делаешь? Ты плакала?» «Я хочу вернуться в свою комнату», – заявила Кодома. «Вы слишком резко пахнете». «Значит, без инцидента все-таки не обошлось». Эста потребовала объяснений, и негодующий вздох сорвался с ее губ, когда женщина узнала, что Габра натворила. «Если бы в вашем обществе была оговорена допустимая норма применения душистых веществ, конфликта бы не произошло», – оправдала себя Кодома. Эста снова недовольно вздохнула и приказала ждать ее здесь, на этом самом месте не попадаясь никому на глаза. Поборов свой гнев, женщина удалилась в направлении черной залы. Ситуацию еще можно было исправить, сказав, например, что у Минами этой обнаружилась страшная аллергия на один из компонентов духов. Отсюда и приступы удушья. Кодома проводила помощницу министра задумчивым взглядом. Она-то полагала, что извинения приносят пострадавшей стороне. Но это общество, видимо, устроено иначе. Ждать Эсту девушке пришлось долго. В коридор периодически выбегали взбудораженные пары, жарко обсуждавшие внешний вид друг друга, и скрывались в саду. А потом показался Кмаган. Вальяжно преодолев коридор, Мужчина зашел в ту самую комнату, где его помощница недавно вела переговоры. Кодома тихо подошла к двери и заглянула внутрь. Министр стоял перед панелью дальней связи, предназначенной, видимо, для частного пользования, и в отражении Габра увидела, какой он набирает код доступа. «Ученый согласился выполнить задачу?» Спросил мужчина, поглаживая увесистое кольцо на указательном пальце левой руки. «Хорошо. Как закончит, результаты передайте лично мне». «Да, сюда». Кодома притворила дверь, но не успела и шага в сторону сделать, как ее схватили за локоть. «Я где сказала ждать?» Раздраженно прошипела Эста. «Эта комната не для гостей! Пошли, пока тебя никто не увидел!» Они направились в жилое крыло. О былом раздражении женщины говорил лишь громкий стук каблуков, и Габра осмелилась спросить, удалось ли урегулировать конфликт. Молчаливый кивок послужил ей ответом. Тогда, полагаю, мне стоит поблагодарить вас за разрешение этой сложной социальной ситуации. «Браво!» Воскликнула Эста с сарказмом, после чего распахнула перед девушкой дверь и приглашающе взмахнула рукой. «Комнату советую не покидать до обеда, иначе у вас будут проблемы!» Кодома зашла внутрь, Избавилась от одежды и опустилась в ванну, которую помощница услужливо распорядилась для нее подготовить. Теплое обволакивающее тело жидкость ничем не пахло, и можно было наконец дышать полной грудью. Ритуал омовения Габро находила действительно оправданным, в отличие от всех тех действий, которые ее обязывали выполнять. Вечером следующего дня ее навестил к маган. Он всегда заходил без стука, чтобы не утруждать лишний раз девушку надеванием парика. Мужчина застал Кодому сидящий в кресле с закрытыми глазами. Подрагивавшие веки говорили о том, что она считает в уме. Как истинная Габро, Девушка находила логичным не прерываться во время работы на такие мелочи, как приветствие, поэтому министр опустился в кресло напротив и терпеливо дождался, пока она закончит. Мужчина деликатно намекнул, что пижама – ночной комплект одежды, и в течение дня следует облачаться во что-то более подобающее. «Иметь столько одежды нерационально» произнесла Кодома, подходя к рабочей панели. «Пока нахожусь в этой комнате, я не хочу думать о том, что и в каком порядке должна надевать. Это отвлекает меня от работы». «Эста сказала, что вы отказались от завтрака. И от обеда тоже. Вы здоровы?» – поинтересовался Кмаган озабоченным тоном. Габра ответила, что подчиняется приказу не покидать эту комнату, и министр громко рассмеялся. Тогда вы, должно быть, очень голодны. Я распоряжусь, чтобы накрыли прямо тут, а тужин со мной. И я расскажу, сколь полезными оказались исследования, которые Интуи Кнолти так и завершил с вашей помощью. Благодарю, что вы тогда настояли на своем. Это было очень дальновидное решение. Не отрываясь от ввода данных, девушка озвучила, что хотела бы, раз это допустимо, отужинать в комнате одна. И впредь тоже делать это в одиночестве. «Вам настолько неинтересно мое общество, Кодома?» поинтересовался Кмаган с улыбкой, наблюдая за ее действиями. «Вы сказали мне откликаться на имя или это», – напомнила Габро. «Я согласилась скрываться в вашем доме, пока не будет установлена истина. Другие обязательства договора я также выполняю по мере своих возможностей. Но пребывание в вашем обществе негативно сказывается на моем состоянии. Поэтому я хочу минимизировать контакты». «Никакого договора мы с вами не заключали», – произнес Кмаган, подходя ближе. Голос его вмиг потерял былой шарм. «В таком случае», – кивнула Габро, – «если вы хотите, чтобы я была вам полезна, прошу выполнить ряд моих требований». «Очерчиваете границы, значит?» Глаза министра блеснули недобрым огнем. Вы же понимаете, что в таком случае о лояльности придется забыть. Не хотите пребывать здесь на правах гости? могу устроить изолятор. Однако я надеялся, что мы придем к взаимовыгодному сотрудничеству. Что вы будете работать по собственному желанию, а не по контракту. «Да». Я заставляю вас соблюдать правила этого общества. Но я также заложник этих правил. И я готов платить такую цену за комфорт и безопасность тех, кто верил мне эту власть. Я готов быть жестким, когда вопрос заходит о чужих жизнях. Что вы имеете в виду? Кмаган сделал паузу, чтобы прийти в себя после чего коротко обмолвился об опасности, которая угрожает Коджару. Перед ним стоял нелегкий выбор – пытаться до последнего спасти планету или силой выдворить с нее разумную форму жизни, о которой Габра так тщательно пытается найти упоминание в истории. Жаль озвучивать ей такое перед ужином. Но одно бестактное поведение порождает другое. Министр заложил руки за спину и отошел к окну. Представляет ли она себе, какой груз лежит на его плечах? Как тяжело нести ответственность за работу тысяч таких, как она? Скольких усилий стоит договариваться с Советом Габро, компаниями, другими министрами, Кодома внимательно слушала. ⁇ Я просто пытаюсь быть вежливым ⁇ со вздохом завершил Кмаган. ⁇ Так, как я это умею ⁇ Простите, что не смогла правильно истолковать ваши вербальные коммуникации, ⁇ произнесла девушка, закрывая окна рабочих процессов. ⁇ Я согласна отужинать с вами, если это так важно ⁇ Лицо мужчины окрасила ироничная улыбка. Даже полученное под давлением согласие можно считать победой, если собираешься выработать у кого-то привычку подчиняться. «Красиво, правда?» – спросил он, кивая на светящуюся в лучах заката корону планеты. «Это неоднозначный критерий», «Который я не могу использовать в качестве оценочного суждения?» Ответила Кодома. «А вы не думайте над ответом! В этом вся прелесть!» В голосе Кмагана вновь зазвучали азартные ноты. «На вещи, которые мы находим красивыми, хочется смотреть просто так, например, в ваши глаза». Они такие же глубокие, как атмосфера этой планеты в последние минуты заката, такие же холодные и безразличные к тому, что происходит вокруг. Есть ли что-то, Кодома, что вы могли бы описать похожими словами, что вызывает у вас интерес, но не является вашей работой? Габры не способны мыслить метафорически. «А вы попробуйте!» Кмаган взял ее за руку. «Посмотрите мне в глаза и скажите, что вы там видите?» Девушка поняла, что испытывает дискомфорт при столь тесном и продолжительном контакте с кем-либо, и ее губы дрогнули, не то в подобии улыбки, не то в гримасе страха. «В ваших глазах?» Кодома обернулась, чтобы проверить. «Планета отражается точно в зеркале. У вас участился пульс. Вы здоровы?» «Все мы в какой-то степени больны!» Загадочно ответил мужчина. «И это не лечится!»